Алекс Карелов, шпионы. Вчера трое рабочих чистили Кремлёвскую звезду, и всё о парашютистке трепались. Не из одного источника информация получена, а сразу из трёх независимых источников. Суворов, контроль. Через стул в просторном помещении бара спайслайнера Рагнарек было полутемно. Под негромкую спокойную музыку на стенах пресали цветные огни и тени. Экипаж не жаловал сие заведение, поскольку капитан не жаловал редких любителей. И размеры зала были просто капитанской данью респекто. Сегодня посетителей было не более, чем обычно. Пару столиков оккупировала группа туристов с Фомальгаута, при таком освещении и боредена красного сверхгиганта чувствовали себя как дома. И почти у самой стенки пристроились ещё двое, оба в форме Рагнарока, но Барамен был уверен, этих летунов он видит в первый раз. Прочим он не собирался сообщать security о людях столь щедрых на чаевые. Джет поприветствовал Ристайка поднятым бокалом. Садись, обрак мой. Переломим хлеб, пригубим чашу. Немедленно подбежал Стюарт. Альяновский коктейль, натуральный, сказал Ристай кстюарду. Два коктейля. Поднял Джад два пальца. Встёркивнул и убрался. "Давно дожидаешься?" поинтересовался федеральный агент, просто чтобы начать разговор. "Да не то, чтобы". неопределённо ответил Джад. "Хряново я у них тут кухне, я тебе скажу. Не поесть, не выпить". и губы тоньше, верюха тоньше, резюмировал Аристайк. Да что, уже все согревающие перепробовать умудрился? Ну, албиянские вот только собираюсь. Эти мне торговцы, непреเดлённо буркнул Аристайк. Твой? Он чуть кивнул в сторону соседних столиков, за одними из которых невесть откуда возник селенький невзрачный тип. Кивок был абсолютно незамечен со стороны, но Джет понял. Не, альянс, наверное. Даже если агент альянса мог слышать каждое их слово, вряд ли сходу сообразит, что речь идёт о нём. Пьянство в одиночку, серьёзный вид пьянства, заговорщическим шёпотом поведал Ристайк другу. И даже между прочим, если вдвоём Джет согласно буркнул, ягляделся, задержав на секунду взгляд на мужичонке в сером, затем щелчком пальцем подозвал стюарда. Негромко сказал ему что-то, стёрд кивнул и убрался. Мужичонка явно занервничал. Стёрд появился буквально через секунду, неся на подносе сразу три бокала с альвианским. Подплыл к столику невзрачного типа и сообщил: что господа-пилоты нуждаются в компании и предлагают господину к ним присоединиться. Господин выглядел неуверенно, он явно не ожидал столь напористого развития событий и инструкций на сей счет не имел. Делать нечего, пришлось идти. Но бокал с подноса он взял тот, что стоял дальше от него, и не распробовал напитка до тех пор, пока господа-пилоты не сделали по солидному гладку из своих. "Натуральные коктейли, господа мои", сообщил Ристайк. "Это вам не что-то там этакее. Капитан ценит качество во всём". Невозрачник господин незаметно поморщился. Он тоже считал себя ничем-то там этаким. И слушать явно издевательскую болтовню этих двоих, пусть и без всякой иронии в голосе, Потребовал от него немалой выдержки. Капитана Фердинанда узнал давно, как и этих двоих, и был на сто процентов уверен, что капитан-то с ними не знаком. И если бы он появился сейчас здесь, в баре, не миновать господам-пилотам поездки в карцере до ближайшего полицейского участка. Тут, проходящий мимо их столика, стюарт, Внезапно споткнулся и повалился прямо на господина в сером. Джет незаметно подобрал ногу. Невзрачный господин тут же среагировал, стремительно отклонившись и поддержав падающего под локотки. Стюарт принялся извиняться, но, уловив стальной блеск в глазах серенького человечка, немедленно ретировался. Внимание господина в сером отвлеклось буквально на секунду, И тут же в его бокале не слышно булькнули и сразу растворились две маленькие капсулы, только пузырьки пошли. Отведав всего раствора, господин продержался недолго. Не прошло 5 минут, как он вдруг побледнел, позеленел, невнятно извинился и бросился к выходу. Что ты ему подсунул, по львопытсол листайк? Да, обычная смесь. — выркнул Джет. — Фурген тридцать пять и димедрол у пса. — Легкий и приятный сон. — Садист. Парень просто делает свою работу. — Пусть сделает ее подальше от меня, — отозвался имперец. Пригубил напиток опять, досадливо поморщился. Коктейль, несмотря на свою полностью натуральную сущность, все-таки оставлял желать много лучшего. торговщи, что с них взять. Однако к делу. Джет сунул руку за пазуху, извлекая тоненькую джи-карту в пластиковой оболочке. Регистрационный журнал и записи систем наблюдения Сапполона LR. Одна из последних копий с комментариями и результатами дополнительных наблюдений. Алистайк присвистнул про себя. Бор журнал первых колонистов, которые по слухам умудрились наткнуться на Ракслу. В те времена отношения между империей и федерацией были далеки от идеальных. Собственно, империи как таковой пока не было вообще, и всё, что не относилось к военным вопросам, было засекречено и похоронено в архивах до лучших времён. И вот теперь Го я что начало всплывать. Он достал свою карточку, повертел в пальцах. Записи бортового регистратора Таргона. По крайней мере, мы полагаем, что это был регистратор. Но здесь всё. Сами записи, наши комментарии, вся информация о месте обнаружения Таргона прямым текстом. И, естественно, пароль я снял. Базу ищите сами. Откуда он стартовал, легко вычислится. В регистраторе должны быть все необходимые данные. Пойдёт. После короткого раздумья заключил джет. Карточки поменяли хозяев, и те снова взяли в руки бокалы. По уму информации следовало хотя бы проверить, но заниматься этим в баре на чужом корабле, где стены имеют уши, а потолки Зоркие электронные глаза не хотелось ни тому, ни другому. Потому дружно решили — обождет. Ристайк постепенно проникался к коктейлю, приятно тепло растекалось по организму. Вдруг нестерпимо зачесался язык. — Сволочь, Стюарт! — подумал Ристайк с уважением. — Дружничает, гад! Вот кого надо было накормить пургеном! Он посмотрел на Джеда. Тот должен был испытывать похожие проблемы, только его душили невысказанные слова. Химия обеих развесслуж порешали один и тот же вопрос, но конечный результат несколько разнился. Впрочем, особого значения это не имело. Джет не выдержал первым. Подняв два пальца, он подозвал шварда. и провёл магнитной полосой своей карточки по считывающей прорези столика. Счёт подтвердила плату, и оба шпиона наскоро пожавдруг друг другу руки, разбежались. Как не хотелось каждому из них проследить, как будет выбираться с корабля другой, но во всякой секунды всё яснее понимали, что незаметно проделать это будет невозможно. На четвёртом В служебном ярусе нижней палубы Ристайк скользнул в незанятую нишу для лекаров и прислушался. По всему ярусу стояла мёртвая тишина. Ристайк достал маленький ручной терминал, вставил полученную джи-карту в приёмный контейнер и нажал клавишу ввода. Терминал заурчал, считывая информацию. Он урчал и урчал. Но на экране почему-то не появлялось ни строчки. Потом экран мигнул и выдал сообщение: Доступ к файлам формата doc невозможен. Требуется операционная система Win 21.31. Алистейк вымазал кулаком по стене, в последний момент отведя карающую длань от неповинного компьютера, и смачно выругался. Естественно, Так и должно было быть. Глюкавая и безнадежно устаревшая ВИН-31 во времена колонистов была последним писком моды. Джет выключил терминал и криво ухмыльнулся. «Итак, они опять криты». Ристай, как всегда, не соврал. Грубо обманывать не в правилах ассов разведки. Он просто спихнул ему... Всю информацию, которую сумели выкачать из компьютера подбитого таргона. Ещё 60 лет тому назад увы никому пока не удалось расшифровать таргонскую письменность. Ренстайк, в форме помощника суперкарга, и сам прилично набравшийся помощник в чём-то непотребном, обнявшись, брели по коридору. «Ты таких еще не видел?» — заплетающимся языком увещевал торговец. «Ты их не найдешь и на Ачинаре. Впрочем, мы как раз туда идем, только самому императору. Понял? Ты оттуда уходить не захочешь. Честно, зубы его!» Он покрепче уцепился за рис тайкой. и попытался идти самостоятельно, но никак не мог соориентироваться, где правая нога, где левая. А ходить обеими ногами одновременно у него, увы, не получалось. Таким образом, они постепенно добрались до отсеков верхних уровней, системой жизнеобеспечения, в которых содержались животные и рабы. Этот торговец мог себе многое позволить. Все это время Ристайк тащил помощника суперкарга на себе, поднимая, как только тот засыпал, к его лесу смоченный на шатырем платок. Пока что помощник был нужен ему в кондиции. Доехав на горбу попутчика до нужной двери, тот пришел в себя достаточно, чтобы вспомнить о цели их похода. Совершив над замком требуемой манипуляции, он распахнул перед другом дверь. Заходи, гостем будешь. Они зашли в небольшой переходный бокс. Ирис Тайк запер дверь. Здесь начинались отсеки рабов, поделенные на секции в 20 человек. Помощник вежливо поскрёбся в одной из секций. "Деуше, как вам можно?" Махнул рукой Ирис Тайку и нажал кнопку открывания дверей. «Ты не представляешь, как прав», — подумал Рейстайк. В этих отсеках ему предстояло провести почти неделю, и следовало очень постараться, чтобы девушке его не выдали. Шанс у него был, но вряд ли их действительно везут к императорскому двору, а тогда вряд ли они побрезгуют помощником суперкарго со столь богатого корабля. Джет набрал код доступа и прижал к дактилосенсору подушечку большого пальца. Дверь бесшумно ушла в стену. Джет скользнул внутрь и притаился. Никого поблизости не было, и он начал передеваться. Стянул с пальца прозрачную плёнку идиота, имитатор отпечатков и роскошную форму торговца-пилота. И сунул всё это в мешок с этикеткой "Даляние пищевых отходов". Мешок подберёт через полчаса неизвестный ему местный слушка и переправит на ближайшую имперскую базу. Когда он вернётся на Топас, Форма вместе с жетоном идентификатором уже будет его дожидаться. Добыв из того же мешка халат, прекрасный имитирующий шкуру лемура с Дельгада, и напялив его на себя, Джесс сунул за пояс острый охотничий нож. Впереди была неделя полёта, в конце которой владельцы груза недосчитаются одной-другой тонны скота. Но к тому времени, когда они это обнаружат, он будет уже далеко. Нехорошо грабить бедных торговцев, но он так давно не ел настоящего мяса.